Глава 33 Орлов стоял на балконе над центральным входом. Не скрываясь, бояться ему было похоже некого и нечего. Судя по редким выстрелам вдалеке, мои бойцы только заканчивали в роще. Многие остались лежать на берегу и среди домов, и до усадьбы со мной добралась от силы треть. Меньше сорока человек, измотанных, раненых, а то и во всех оставшихся без патронов. На матерого, одаренного главу рода явно маловато. Орлов, похоже, тоже уже успел и оценить расклад силы, и посчитать стволы, и наверняка даже прощупать мой растающий резерв. Поэтому и разглядывал поредевшее воинство во дворе то ли с презрением, то ли с каким-то отстраненным интересом, улыбаясь во всю пасть. Знал, что взять его нам можно сказать нечем, и даже погасшее внутри усадьбы пламя вряд ли так уж сильно спутало ему карты. «Сдавайтесь, ваше сиятельство!» — проговорил я. «В рощи, мои люди! Бежать вам некуда!» Простреленная рука отчаянно ныла и едва двигалась. Но я все таки заставил себя залезть в карман и нащупать онемевшими пальцами глушилку. Мой последний и единственный козырь. Не туз, конечно, ни король и ни дама. Так, десятка, если повезет, Но все таки лучше, чем ничего. «Может, и некуда!» — Орлов пожал плечами. Но дело в том, друг мой, что бежать здесь и нужно не мне. В любом противостоянии, будь то сражение двух армий или пьяная драка в каком-нибудь клубе для работяг, есть одно золотое правило. Если не получается договориться или хотя бы отступить, лучше уж ударить первым, не дожидаясь, пока тебе забит переносицу в череп. Огонь! Рявкнул я, поднимая наган. Два с лишним десятка стволов громыхнули одновременно. Магическая броня Орлова тут же вспыхнула, отражая поле. И на мгновение показалось, что кто-то из бойцов даже смог пробить латы. Но для одаренного третьего класса все это было немногим серьёзнее пары пчелиных укусов. Орлов двигался на сверхчеловеческой скорости, настолько быстро, что его движения расплывались, сливаясь в одно. Крутанулся на месте, уходя с линии огня, и на развороте вытянул вперед руку с растопыренными пальцами, будто бросил что-то в мою сторону. «Осторожно!» Я изо всей силы вдавил кнопку в корпус глушилки. «Ложись!» От балкона усадьбы разошёлся полукруг белого пламени, что-то серьезное, явно не моего уровня. Высшая магия хлистула по всему отряду разом, буквально затопив огнем весь двор усадьбы. Несколько человек на моих глазах разметало на куски, а остальных швырнуло на выжженную траву. Тем, кто стоял сзади или успел упасть, повезло больше. Кто-то за моей спиной даже продолжал стрелять, но оглядываться и считать уцелевших я не стал. Самого меня заклятия не достало, только засыпало с до головы пеплом и комями земли. Я наугад пальнул еще раз и бросился вперед к двери. ударив магией, Орлов убрался обратно в усадьбу, но отпускать его я не собирался, хоть из простреленного плеча и вытекло целое ведро крови. Подобраться в плоту и проломить череп рукой и тюнагана, если уж на магию никакой надежды. Дурацкие планы, если честно. Правда, ничего мне я так и не придумал. Орлов как раз спускался с лестницы, неторопливый, будто бы даже с ленцой. Больше это напоминало не отступление, а выход из дома на какое-нибудь ничего не значащее светское мероприятие. Если бы не чуть небрежный и всколокоченный вид, никто и вовсе не заподозрил бы, что его сиятельство только что заживо спалил пару десятков человек. «Опять ты?» — вздохнула она. «Ничему жизнь не учит». Боевое пламя снова хлестнуло мне на встречу и снова не смогло навредить. Разошлось в стороны. Двери, ковер на полу и, кстати, подвернувшийся деревянный столик в мгновение рассыпались пеплом, а до меня достал только жар, от него не защитила даже глушилка. Раскалённый чужой магией воздух обжёг глотку, но я все таки поднял оружие и пару раз выстрелил, почти не целясь на ходу. Магическая броня проглотила пули, зато несколько шагов я выиграл. Орлов уже сообразил, что у меня в руках, и выражение скуки на его лице сменилось злобой. В самом деле, 17-летний Клоп — и весь что о себе возомнивший, оставшийся без резерва и вооружённый жалким пистолетиком, бросал вызов ему, одаренному третьего класса, и пока какой-то нелепой случайности еще оставался жив. Но даже если это и чуть обескуражило Орлова, то сил явно не лишило. Теперь вместо заклятий в меня летело все, что не было наверто приколочено к стенам, горящая мебель, какие-то доски, здоровенная люстра. Гостиная буквально наполнилась грохотом, и что-то непременно должно было угодить в меня и размазать по полу, Но почему-то пока не размазала. Раненая рука при каждом движении взрывалась болью, зато мысли вдруг обрели невообразимую ясность. И потекли плавно и неторопливо, будто я каким-то загадочным образом сумел набросить ход на собственный разум, все лишнее отпустило, исчезли из страха и злоба, а голова заработала четко, как арифмометр, отдавая приказы усталому телу. Два шага вперед, влево, пропустить ковырнувшийся в воздухе диван и еще шаг, пригнуться, выстрел, прыжок упасть и скользнуть животом по полу, спасаясь от столкнувшихся с диким треском шкафов, отбросить деревяшку, выстрел и снова вперед. Стоявшая у самой лестницы здоровенная фарфоровая ваза слетела с подставки и взмыла в воздух, явно нацеливаясь мне в голову. От нее я кое-как увернулся и даже каким-то чудом подорнул под картину в золочёной раме и рванул разом через несколько ступенек. Но на этом мое везение закончилось. Что-то тяжелое с хрустом врезалось прямо в колено, и лестница ушла из-под ног. Я едва успел поставить локоть, чтобы не разбить лицо о край ступеньки. Мне оставался буквально один прыжок, и как раз этого прыжка и не хватило. «Ну вот и все, сударь!» — усмехнулся Орлов. «Было приятно иметь с вами дело!» Лежавшую у его ног обломок доски поднялся воздух, и развернулся, нацеливаясь острым концом в меня. Слишком близко, чтобы вернуться. И не спрячешься, разве что скатиться с лестницы, чтобы поймать деревяшку не в грудь, а между лопаток, если только... Эй, сиятельство! Я изо всех сил сжал глушилку пальцами, с хрустом ломая кнопку и вдавливая ее в корпус. Лови! Я бросил так, как раньше бросался служивцем в дортуаре конфеты или какой-нибудь мелочь. Снизу аккуратно, без намека на желание навредить, и у Орлова сработали быстрее, чем разум. Латунный цилиндрик перевернулся в воздухе и лег прямо в поставленную ладонь. Уже готовый сорваться и проткнуть меня насквозь острое деревяшка с негромким стуком упала на лестницу. Магия исчезла. Я поднял наган и, направил дуло Орлова в грудь, нажал на спуск. Щёлк. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга, а потом в гробовой тишине усадьбы раздался хохот. То ли от горячки боя, то ли от пережитого после моего фокуса ужаса, Орлову вдруг сорвало голову. Он смеялся так громко, что слышно было, наверное, даже на бисмарке. Правда, это куда больше напоминало истерику, чем веселье. «Неплохо, неплохо! Каков хитрец, а?» Орлов нервно ухмыльнулся и подкинул до сих пор работавшую глушилку на ладони. «И какое невезение! Вынужден сообщить, что у вашего сиятельства, как бы сказать поделикатнее, закончились патроны!» «У меня не закончились!» Раздался негромкий голос за спиной. Громыхнул выстрел, и прямо между глаз у орлова появилась аккуратная дырочка. Но моя спасительница, видимо, посчитала, что для одаренного третьего магического класса и этого недостаточно. Нелли рванула затвор карабина и, шагнув вперед, выстрелила еще раз и еще. Орлов с едва слышным хрипом отступил к стене, упируясь в нее спиной, и только потом сполз вниз, оставляя за собой кровавый след. Ну все. Нелли выдохнула и бросила оружие на пол. Победа. Я не нашел себе сил даже кивнуть. Только кое как перевернулся и уселся на ступеньки, вытянув покалеченную ногу. Болело все, что могло болеть: спина, шея, пробита поле рука и вторая здоровая тоже. Даже Дар до сих пор съеживался и не спешил помогать. Да и Нелли выглядела немного лучше покойного Орлова. Заклеть, спалившее половину бойцов, пощадило ее, но бой не прошел бесследно. Форма из зелёной превратилась в грязно-серую, а портупея вовсе куда-то пропала. При каждом шаге Нелли морщилась и чуть подволакивала ногу, а левая половина ее лица выглядела одной сплошной алой маской. Кровь до сих пор сочилась из здоровенной царапины между виском и бровью. От аккуратной прически не осталось и следа. Не изменился только взгляд. Такой же спокойный и упрямый, как раньше, будто и не было ни сумасшедшей высадки на шлюпках, ни боя среди домов, ни панцира, едва нет правившего нас обоих на тот свет. Из-за этого взгляда я еще держался. Не отключился, не свалился на ступеньки с ломанным чучелом, чтобы подарить себе хоть несколько мгновений отдыха. Даже когда в ушах зашумело, а вся усадьба вокруг почему-то принялась покачиваться туда-сюда, будто мы куда-то плыли. «Уходи, «Уходи!» — прошептал я. «Что?» Нелли с явным усилием поднялась на две ступеньки и опустилась передо мной. «Ты не... Уходи!» Я кое-как шевелил засохшими губами, Но все-таки старался говорить погромче. Пока никто не видит. Дед тебя не отпустит, я знаю. В темных глазах вспыхнули молнии: то ли злость, то ли страх, то ли что-то еще. Я ничуть не удивился бы влепи мне Нелли сейчас увесистую пощечину, но вместо этого она вдруг наклонилась и поцеловала меня. Быстро и странно неуклюже, ни в щеку, ни в губы, куда-то в уголок рта. Хороший ты все-таки парень, князь, хоть и не военный. Может, еще увидимся. Я так и не понял, сказала ли Нелла это на самом деле, или мне послышалось. И лишь на мгновение закрыл глаза, а когда снова открыл, рядом уже не было никого. Только бездыханное тело Орлова до сих пор сжимающее в мертвую ладонь глушилку. Наверное, она все еще работала. Эпилог «Угощайтесь, ваша светлость!» «Арина Степановна не любит кофе, но варит его просто замечательно. Думаю, даже в столице вы такого не найдете. Я подвинул по столу чашку. Левая рука полностью зажила уже недели две назад, но я по привычке воспользовался правой, хоть ради этого и пришлось повернуться в дедовом кресле и тянуться наискосок. «Благодарю, Саша». Мы с Багратёном беседовали уже почти полчаса, не в первый раз и, разумеется, не в последний. «Почти как раньше», И все же кое-что изменилось. Сегодня его светость почтил нас визитом. Не пригласил к себе в зимний, а сам приехал из города, лично. А это что-то дозначило. «Видимо, пора признать, что ты меня переиграла». «Музыка для моих ушей. Правила приличия явно требовали от меня тут же возразить Багратиону, пояснить, что все это не имеет особого значения, равно как и наши с ним раздоры, что сейчас куда важнее сосредоточиться на главном. Но я никак не мог себя заставить». Хотелось молчать еще хоть полминуты и слушать, как его светлость признает то, что признавать не желала, и вряд ли пожелает преть. Ты оказался прав в то время, как я ошибался. Каждое слово явно давалось Багратиону не без труда, но он все-таки продолжил. И даже те абсолютно неприемлемые в любое другое время действия, которые вы себе позволили, пожалуй, можно считать оправданными. Более чем ваша светлость, более чем, кивнул я. «Я бы даже сказал необходимыми, особенно сейчас, когда государство угрожает кое-что пострашнее любого заговора. Я не буду говорить, что наследник в неоплатном долгу перед родами, но, уверяю вас, многие думают именно так». «Император», — негромко поправил Багратиона. «Император, а не наследник. Не думаю, что нам стоит отказывать его величеству в титуле лишь потому, что коронация состоится только в сентябре». Я молча склонил голову. «Верно». Пора привыкать к мысли, что Чингачкук, с которым мы ели буквально из одного котла и вместе лупили второкурсников во Владимирском, теперь первое лицо государства. «Конечно же, корона в долгу, в том числе и перед тобой лично», — Багратин не стал спорить. «Но и вам с дедом не стоит забывать о собственном долге, который вы почему-то не спешите исполнить до конца». «Что вы имеете в виду?» «Ты и так прекрасно знаешь, Саша», — Багратин пожал плечами. Ведь порой доходит до смешного. Судебные процессы идут уже чуть ли не полтора месяца, а я до сих пор понятия не имею, где сейчас находится генерал Куракин. Этого не знал и я сам, зато прекрасно помнил тот день, когда дед приехал не весь откуда в одиннадцать утра с трясущимися руками, бледный как смерть, и синяками под глазами наполовину лица, а потом спал чуть ли не трое суток. Вы это мне неизвестно. Я отвел взгляд и принялся рассматривать висевшие на стене часы. Но могу дать слово дворянина, что его превосходительство нас больше не потревожит. Ни завтра, ни через месяц, ни через год, никогда либо еще. Ваша светлость сами объявили его мертвым. Я не вижу причин думать иначе». Багратион нахмурился, но спорить не стал, хоть мой ответ ему явно не понравился. Как и многое другое сказанное сегодня и раньше. Впрочем, молчание его светлости нравилось даже меньше. Я его прекрасно понимал, конечно и все же не настолько, чтобы начать болтать больше положенного. Высадившись в зеленой рощи, я буквально пошел в банк и ставка сыграла. Покойный Орлов оказался человеком не только выдающихся способностей, но и весьма аккуратным. В усадьбе наши люди отыскали столько записей, отметок и прочих документов, что, как выразился дед, вполне хватило бы отправить четверть госсовета на каторгу на веки вечные. Но кое-какие козыри мы спешили разыгрывать. Информация стоит существенно дороже золота, и использовать ее без собственной выгоды куда глупее, как пытаться забить гвоздь хрустальной вазой. Багратион на моем месте, разумеется, поступил бы точно так же. Видимо, поэтому и злился. Чин-канцлер уплыл от его светлости, и, похоже, уже на совсем. Третьему отделению основательно подрезали крылья, зато авторитет древних родов в очередной раз вознёсся чуть ли не до небес. «Рано или поздно тебе и деду придется заговорить», Багритён покачал головой и демонстративно отодвинул, не успевши опустить чашку с кофе. «Особенно если вам известно, откуда появлялись эти приборы подавления магии». Последние слова его светость будто выплюнул. Видимо, чертовы глушилки уже успели набить всем такую оскомину, что не хотелось произносить даже название. Но это стало одной из тех тайн, за которые многие готовы были драться чуть ли не насмерть. А мне оставалось только отмалчиваться, во всяком случае, пока. «Мне известно многое». «Я не буду говорить, какой ценой достались нам эти знания. Это вас едва ли заинтересует», — проговорил я. «Но уверяю, сейчас нет совершенно никаких причин...» «Нет, это совершенно немыслимо!» Багратион едва не сорвался на крик. «Может, ты уже даже знаешь, как делают эти штуковины?» «Может быть». Напустить на себя загадочный вид не составило особого труда. «И как только у меня появится возможность, я незамедлительно сообщу и вам». «Осторожней, Саша!» Багратион сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. «Не забывай, в конце концов нравится тебе это или нет. Я должен делать своё дело». «Так делайте, ваша светлость! Уж поверьте, скоро работа у третьего отделения станет даже больше, чем было раньше». Я облокотился на стол и подался вперед. «Точно так же, как и у нас всех, и мы непременно справимся, хотя бы потому, что иного выхода попросту нет». «Мы давно уже вместе работаем на благо страны и короны, и я совершенно не вижу причин не делать этого впредь». Я попытался, но все же не смог удержаться от колкости. «Особенно если ваша светлость, уж простите, прекратит вставлять мне палки в колеса. Багратион сердито сверкнул глазами, но, конечно же, сумел промолчать. Вряд ли он смог бы в неполный пятьдесят занять пост Верховного Жандарма Империи и на время чули не стать ее единоличным правителем, если бы не умел держать себя в руках. Наш спор начался уже давно и не собирался заканчиваться. Но это уж точно не было поводом для настоящей ссоры. «Ты слишком много на себя берешь, Саша», — тихо проговорил он. «Едва ли больше, чем смогу унести, ваша светлость», — я пожал плечами. «А уж с вашей помощью». «Хорошо, как скажешь», — Погротин раздраженно поморщился и вдруг посмотрел мне прямо в глаза. Но «Ну, ответь мне на один вопрос, Саша, всего один». «И какой же?» «Скажи, ты ездил на Валааму?» Лицо Багратиона вдруг стало немыслимо, смертельно серьезным, будто от моего ответа зависела чуть ли не сама его жизнь. Я не почувствовал вспышки дара, ничего такого, чем непременно сопровождалась бы попытка залезть мне в голову и покопаться в памяти. Но сам взгляд темных глаз почему-то сейчас больше всего напоминал бур, уже готовый просверлить меня насквозь. «Да, ваша светлость». Я не видел особых причин скрывать то, что Багратион уже и так наверняка знал. Ездил. «И что ты там видел?» «А это уже второй вопрос», — улыбнулся я. «Не так ли?» Почти минуту мы молчали, не так уж долго, но за это время сидевший напротив человек менялся буквально на глазах. Багратион сжался в кресле и даже чуть осунулся, будто разом постарев лет на десять. Что-то пробило его даже сильнее, чем весь наш предыдущий разговор, хоть я и сказал немало неприятного. И, кажется, догадывался, что именно. Но уточнять ясное дело не стало. «Что ж...» — наконец выдохнул Багратион. «Видимо, теперь мне придется привыкнуть к мысли, что я семнадцатилетний». Наверняка мне понравились бы следующие слова, даже прозвучание отчасти оскорбительно. Но нашу беседу прервали самым бесцеремонным образом. В коридоре послышались быстрые и тяжёлые шаги. Потом дверь с грохотом распахнулась, едва не ударившись о стену и на пороге возник Андрей Георгиевич. И глаза у него были такие, будто старик только что увидел самого чёрта. Или что похуже. «Прошу прощения, что вынужден помешать, ваше сиятельство, ваша светлость. Новости не проверены, нигде не объявлено официально. Подробности пока неизвестны. И все же мы с Александром Константиновичем решили сообщить немедленно». Андрей Георгиевич отёр подсолба. «Сегодня ровно в девять утра в Варшаве был убит». «Застрелен гостивший губернатора германский Казер Вильгельм. И уже через несколько часов, очевидно, в ответ на случившееся, войска Реха пересекли границу Привислинских губерний и заняли калиши Чинстохов. Думаю, вы все понимаете, что...» «Да, разумеется. Нет нужды объяснять, Андрей Георгиевич». Багратин вытянул руку и забарабанил пальцами по столешнице. «Вне всяких сомнений, подобное означает только одно. Война» тихо проговорил я Это значит война Продолжение следует читал Родион Нечаев